глава восемнадцать над головой бездонное звездное небо и крупные осколок луны если бы не костер в свете звезд можно было бы рассмотреть окружающие выбранную нами для ночевки поляну щедушные сосны трещат костер от жара софинки от холода надо было ехать в июле тогда по словам прикрепленного к нам доктора геологических наук Чайкина Антипа Ивановича, ночью держался бы плюс, а так чуть ниже нуля. С утра снова под ногами будет хрустеть покрытый наледью жиденький подлеск. В качестве компенсации значительно меньшее количество мошкары и прочего гнуса, от которого здесь в июле-августе не продохнуть. Буквально нос и рот забивает Доктор наук у нас колоритный, касаясь сажень в плечах, метр девяносто ростом, борода лопатой, а на голове густые черные кудри. Разговаривает, как и положено, зычным басом. Ну, геолог. Скрипнув импортной водонепраницаемой курткой, у нас у всех такие, Антип Иванович материальную часть согласовывал и полностью согласился с моим тезисом, что когда в лесу холодно станет, будет очень неприятно вспоминать, как застеснялись выбрать лучше. Принял из вилкиных рук складной пластиковый стаканчик со щедро приправленным смородином чаем. Спасибо. Угу, с улыбкой кивнула, очень потешно смотрящаяся в оранжевой куртке и красной шапке с помпоном Виталина. Налила чайку себе и продолжила, вполне довольной мордашка любоваться звездами. А на ногах штаны с начесом, и натовские армейские ботинки, тоже общая обувь. У них ведь и дамы служат. Ну, прости, Родина. Остальные уже спят в палатках за нашей спиной. Кроме геолога с нами отправился совершенно неожиданно, оказавшийся любителем многодневных экстрим-походов дядя Петя и грузовой человек. 23-летний русый усатый аспирант доктора Чайкина. Немного превосходит научного руководителя в физических параметрах и очень ценит своей профессии возможность безнаказанно отращивать патлы любого размера. Когда ты по 8 месяцев в тайге, какая разница? Ныне до лопаток. В Магадан Ту-144 не полетел. Снова пришлось перешазв... пересаживаться в Новосибирске. Базовый самолет — это скучно и долго. Оставив ребят там и переночевав пахнущей плесенью, просто как факт, гостиницы встретились с геологами и разобрали груз по рюкзакам, у меня мелкий, и в нем кроме шмоток ничего нет. Ну, болею я никто само собой ни словом не видом своего недовольства таким положением вещей не показывал тоже знают что болею маршрут два дня туда два обратно плюс припасы на два запасных дня сегодня вечер первого начало нас везли на вертолете потом мы четыре часа сплавлялись по речке пока она не обмелела Сдув плот сбегали в кустики, вилка задержалась минут на десять, что вызвало интеллигентное покашливание и робкие вопросы в нужном направлении. Вернулась она с кроликом в руке, горло уже перерезано. Вот даже не удивился Похвалили девушку, развели костер, отварили гречки с крольчатиной, шкуру, с сожалению, выкинули, никто кожавенное дело не изучал и пошли дальше, огибая постоянно встречающиеся заболоченные участки. Вот до этой самой поляны. В лесу ухнул сова, раздался писк, и над нами пронесся темный силуэт. «Круговорот материи работает», — констатировал я. «Всегда работает», — пожал плечами Виталина и спасила. «Надоел тебе, Антипетрович». Пока рассказывал, какой я самоуверенный дилетант, отвлекающий целого его от важных дел, было грустно. А потом, когда он узнал, что мне это все для книжки, и весь оставшийся день травил байки, стало прикольно. Ответил я и уселся на бревне поудобнее. Часть в текст точно попадет. Допив чая, полоснул стаканчик из специального котелка. «Пошли спать?» «Пошли». Девушка проделала то же самое, затушила остатки костра, и мы пошли к палатке. «Пей туда!» — безэвляционно заявила она, ткнув пальцем в палатку дяди Пети. «Надо было приходить в гости», — понятливо вздохнул я и полез к КГБшнику. «Храпит, зараза! Ну а чё ещё от полковника ждать?» Но на путешествующий по самые могу малолетний организм на раздражители решил забить и охотно отрубился. Пробуждение выдалось на удивление неплохим. Гул в ногах прошел, немножко затекла спина, но это нормально, настроение предельно бодрое. Сегодня к обеду дойдем до целевого ручья и начнем пытаться чуть нибудь намыть. Выбрался из спального мешка, дядь Петя уже нет, оделся, скрутил мешок, обулся, хорошо, когда руки снова две, и выбрался наружу. Окружающий мир покрывал подсвеченный невидимым за деревьями солнцем легкий туман. Тут вокруг везде вода. И холодно. Выдохнув пар, поднялся на ноги и увидел разжигающего костер старшего геолога. «Доброе утро!» на утро готов идти целый день вполне приветливо буркнул он добавил щепочек и поленьев и уселся на прикрепленную к себе туристическую пенку на бревну всегда готов отвесил салют достал из рюкзака щетку и пасту подхватил стаканчик и пошел комумывальнику в виде двухлитровой пластиковой бутылки большая редкость для СССР этих времен здесь мне встретился аспирант Матвей Ильич Тушин. Одетый в одну незастегнутую рубаху и штаны, он брился, глядя в маленькое зеркальце с металлической рамкой, старательно обходя усы. Но не понимаю я такую моду. «Здрасте! Привет!» Не оборачиваясь, буркнул он и немного подвинулся «Этого такой странный состав, аж полковник АГБ, с нами идет, угнетает, поэтому он мудро старается разговаривать как можно меньше». Пристоившись рядом, почистил зубы, умылся и пошел обратно, где вынуршивший из тумана дядя Петя ставил на костер котелок, к ручейку ходил. А вилка отрубала головы, утки, породы, черок-свистунок. «Да вы, похвалил я ее. — дядя Петя хрюкнул. — Мы так всю тушенку обратно принесем. — А зачем зэки едят других зэков? Даже термин специальный есть — «консерва», когда идут в побег, если вокруг такое изобилие животного мира, — спросил я и присоединился к КГВшнику в разборке палатки. — Потому что нужны навыки, — гордо ответила девушка. Утка была ошпарена, ощипана, разобрана на запчасти и пущена в суп, к овощам, вермишели и для нажористости двумя банком куриной тушенки. Стало только лучше. Но ну и толку с этой утки на такую толку. Заев основное блюдо чаем с сухарями и с изюмом, отправились по нехоженным местам. В сердце легкий трепест. Молодость — это здорово. Вот я на Черном море, и вот уже на Колыме. Легок на подъем, полон энтузиазма, полезен. Ну, разве не молодец? леминг обратила мое внимание Виталина, на нарыскающего выступающих из земли корняк сосны, худого, после зимы-то, черно-желтого грызуна. Потешно оценил я. Дай покормим. — Да он мхом, да травой питается. — просветил бестолкового ребенка, нежелающий останавливаться Антип Иванович. — вообще никогда не голодают. Конкретно этот, например, подъедает еще зимние запасы. — Ладно, он взрослый, ему виднее. бледная дающее совсем немного тепла солнышко поднялось над кронами деревьев, и я расстегнул куртку и сдвинул шапку на затылок. Ручей, вдоль которого мы шли, разлился до полутора метров ширины. Антип Иванович отправил товарища аспиранта промыть немного гальки, и мы сели пить чай из термоса. Передышка это хорошо, даже с учетом того, что товарищи взрослые, демонстративно не спрашивая моего мнения, остановили регламент в десять минут отдыха на каждый час пути. Вот эта остановка бонусная. Можно снять ботинки и подтянуть носки. Ничего не удивил вернувшийся матвей Ильич, разочарованно махнув лотком. Отрицательный результат тоже результат, философски заметил его научный руководитель, и мы пошли дальше. Десяток баек, большой привал, заодно пробная промывка. Пусто. Подкрепились сухарями обычными, со шпротами, добили содержимое термосов и отправились искать золото в других местах. Усталость росла, уверенность в собственной правоте падала. Страхов и опасений ноль, никто и не рассчитывал, что я что-то найду, а книжка будет сразу по возвращении в Москву. Восемь промывок, солнышко скрылось за деревьями, и мы остановились на ночлег на подходящей, относительно ровной поляне. Предлагаю пройти еще полу дня, а потом возвращаться назад. Видимый грустный вид выдал ребенку конфетку Антип Иванович. Спасибо, благодарю я. Помыл миску из-под перловки с тушенкой. Вилка тоже устает. И полез в палатку спать устал. Настроение у всех с утра было, так сказать, профессиональным. Надо доделать дело и спокойно идти домой. Пошли доделывать. До обеда ничего. А потом Виталина шикнул нам. ждите здесь!» Достала из рюкзака кобуру с поэмом, навесила на меня и убежала в заростле на противоположной стороне ручья. «Матвей Ильич, проверьте, пожалуйста, ручей!» — интеллигентно попросил доктор наук, пока мы рассаживались на бревна. — Я тоже дым почуял, — похвастался дядя Петя, не предпринимая попыток последовать за вилкой. Немножко за нее волнуюсь, подождали. Нашел — Нашел! С громким ликующим вопрям прибежал к нам аспирант, немножко споткнулся к дяде Петина. — Тихо ты! и показал нам дрожащие от холода мокрые руки, в которых блестела парочка крошечных самородков. — Поразительно! — восхитился Антип Иванович. — Антип Иванович, не демаскируйте нас, пожалуйста! — показал разницу в отношении дядя Петя. — Извините, — смущенно перешел наш опыт геолог. — Это еще далеко да, не месторождение, молодой человек. Но, тем не менее, теперь есть смысл сказать дальше. — Я понимаю. — Спасибо большое, Матвей Ильич! — поблагодарил я рабочую силу. — Да ладно, чё ты! — шепотом отмахнулся он и присел на брёнышко. — Есть смысл ещё здесь мыть, — спросил доктор наук. — Есть! — грустно подтвердил аспирант и пошёл мыть ещё. — Ну я бы помог, но кто будет волков отгонять? — спросил его в спину совестливый дядя Петя. — У всех своя работа философский заметил Антип Иванович. Посидели, послушали, как легкий ветерок гуляет в ветвях. Где-то кто-то очень противно вякнул, и все, кроме дяди Пети, сдрогнули. С другой стороны раздался треск ветвей мужское «Ах ты, сука!» И Вилкина металлическая в ответ «Заткнись и иди, падаль!» Неизвестный проникся и вышел к нам. Заросшие, шапка отсутствует, и засаленные, спутанные черные волосы спадают на обветренное, загорелое лицо с карими глазами и неопрятной бородой до кадыка. Мощные топорщащиеся усы в наличии. Одет в дырявые, доведенные до состояния трубочист после тяжелой смены, свитер с оленями, относительно приличный ватник и ватные штаны. На ногах кирзачи. Следом появилась опустившая пистолет Виталина. Это беглый зек Живет здесь третий год, охотится, золото моет и раз квартал выбирается к людям. Продать и соли со спичками купить. Кличка «Лесник». «Какая банальщина!» — расстроился я. «Здравствуйте, гражданин, беглый зэк! Можно вас попросить немножко убрать волосы с лица и показать анфас и профиль?» «Делать мне больше нехуй!» — невежливо буркнул он и опустился на бревно. «Тебе свежих показывали!» — успокоила Вилка. «Не старше двух лет. Этого там точно нет!» — У него там землянка? — спросил дядя Петя, не стесняясь подойти к лесвику поближе, чтобы внимательно смотреть. — А выскивала? — карманы выворачивал Сначала запустила девушка процесс тщательного обыска. — Фу! — и ответила. — Землянка, да. Три года червем жил. Зачем убегал? — Лучше так, чем под ментом ходить исчерпывающе ответил, стремительно теряющий слои одежды и грустно косящийся на вырастающей на камне кучку крупных самородков, извлекаемых из распоротых швов и потайных карманов. «Если в ручье попадается такое, этот зэк нашел месторождение раньше нас!» воскликнул Антип Иванович, узрев самородок размером с половину кулака. «Фиг ему а не несоответствующей медаль!» — пожадничал я. — В это сложное для страны время, когда за золото приходится покупать хлеб. Красть золото — все равно, что забирать пряники из тарелок советских детей. А я не люблю, когда мои пряники забирают. Наши грохнули, лесник оскалился. — Мне-то че, мамке рассказывай, как и куда ты любишь. Выхватил подзатыльник от дяди Петя мне приятно что вы так сделали похвалил я его и попросил больше так не делать но чисто по человечески старатели лесника жалко а еще смотрите какой он грязный а еще возможно вши я поэтому землянку и не обыскивала смущенно признал вилка — Совсем машинистку избаловал! — впыркнул на меня КГБшник, вернул гражданину-старателю, лишенной семи маленьких самородков штаны, завершив на этом обыск, и спросил. — Куда? — Прямо туда, — указала вилка, — ориентир два пня за канавой. Там, да найдешь, там натоптана подтвердила она статус избалованной, махнув рукой. Дядя Петя ушел обыскивать крысиную нору. Очень любопытно, на самом деле, но я боюсь заразиться чем-нибудь прям страшным, поэтому лучше побуду здесь. — Ты очень большая молодец! — не стесняясь геологических дядек, — похвалил я Виталину. — Я знаю! — с улыбкой кивнула она. — Здесь примерно двенадцать унций! — собрав полученное в ходе обыска золота в ладони, взвесил Ван Типан Иванович. «Пожалуйста, уважаемый лесник, ответьте, сколько времени занимает добыча такого количества?» Это особенное глазами лишенного любимого колечко Голлума посмотрело на самородки. «На черный день для себя берег. Но если по весу неделя где-то, не без гордости озвучил поразительную цифру». «Невероятно богатое месторождение», — сделал вывод Антип Иванович, — Положив златишко на место. Старатель горько вздохнул и богоразумно не стал предпринимать попыток завладеть конфискованной ценностью. «Сколько это? Тонна зерна? Пять?» «Да не в зерне дело!» Я положил лицо на ладони и грустно протянул. «Почему даже в колымской глуши сидит расхититель социалистической собственности?» Виталина попыталась задавить смех, потерпела поражение, согнулась пополам. Товарищ лесник увидел в этом свой шанс и попытался ломануться в заросли позади себя. Само собой потерпел поражение, оставшись лежать носом в холодную землю. Старый на холодном лежать-то попросил сердовольный я, у упоставивший ногу на поверженного противника между лопаток Виталини. — Хотя подожди, не поднимай. — А за что вы сидели, гражданин лесник? — За разбой, — пропыхтел он в веселенькой зеленой расцветке мох. — А чего разбивали? — Зверкассу. — Убил кого? — Никого. — Поднимай, — решил я. Вилочка отпустила мужика, он с кряхтением поднялся, демонстративно отряхнулся и уселся на пень. — Удачно, Зверкассу разбил. — Продолжил я кратать время при помощи редкого персонажа. — Нифига себе! Лесной грабитель-старатель! Когда еще такого найдешь? — Двадцать три тысячи вынес ночью. Честь по чести! — охотно похвастался он, оживая лицом на глазах. — Сразу таксиста, беленького и к бабам. — паник Там меня и взяли. — Сколько сидеть до побега оставалось? — Два с половиной. — Отвел взгляд. «Жалейте, гражданин Лесник, — явнул я, — уже на свободе бы жили, свободным человеком. В СССР безработицы нет, и вы...» «Откачивал бы говно из септика», — предположил Лесник. «Э, «Там неплохая зарплата», — заметил Антип Иванович. «Антип Иванович — доктор наук, ему верить можно», — сделал я геологу приятное. «Нахуй, я привык», — отмахнулся он и жалобно попросил. «Можно я здесь останусь?» «Ржака», — оценил я, — «тебе шахтеры кличку дадут, призрака рудника». Народ заржал. Лесник повесил голову. «Слушайте, гражданин лесник, вы же лесник, а значит, здешние леса полны ваших ухоронок». Немного одичавший мужик дернулся. «Полны». Вы нам все покажете, сдадите подельников, и мы вас на годик положим, извините, в психушку. Вам нужно социализироваться. МВД оформит вам УДО. Попросим не колоть всяким и селить к пациентам потише. Выйдите в социум, сможете жить честно, замечательно, живите. Нет, придется мыть золото за баланду до конца своих дней. А тут че, пацан командует, дошло до лесника. Сереже можно почти все похвастыва с таким хорошим мной вилка.